14 часов 20 минут. Хозяин кафе переживает минуты славы. Таких ограблений, как это, по всеобщему мнению, бывает два за век. Никто не спорит, даже те, кто ничего не видел. Очевидцы верны себе. Видели девушку или двух, женщину, вооруженную, невооруженную, с голыми руками, и она кричала. «Это владелица ювелирного?» «Нет, ее дочь». «Да что вы, мы не знали, что у нее есть дочь». — Вы уверены? Налетчики были на машине? — Да. — На какой? Мнение покрывают практически весь диапазон иностранных машин, продающихся во Франции. Приспокойно цежу свой кофе. Я впервые могу отдохнуть за этот достаточно длинный день. Патрон, настоящий кретин, оценивает украденное в 5 миллионов евро, не меньше. Неизвестно, откуда я взял эту цифру, но уверен. Так хочется наставить на него заряженный Мосберг. и подтолкнуть к двери первого попавшегося ювелирного магазина в квартале. После того, как он поддержит персонал под прицелом и вернется к себе в бистро он, конечно, сможет сосчитать выручку. Если наберет треть того, на что рассчитывал, пусть собирается на пенсию, потому что лучше он не найдет ничего. А машина, в которой они сели, какая? Да, вот, можно подумать, они Буйвол остановили на всем скаку. Они его атаковали с базука или как? В баллистике эти люди разбираются так же, как в машинах. а каких только калибрах не шла речь. Так хочется пальнуть воздух, чтобы замолчали, или прямо в их кучу, чтобы стало тихо. Раздувшись от собственной значимости, патрон бросает тоном не терпящим возражений. «Длинноствольный карабин 22 калибра!» Произнеся это он, закрывает глаза. «Эксперт, не дать не взять!» Я представляю, как у него отлетает голова после 12 -го калибра, как у того турка, Настроения поднимается Длинноствольный карабин 22-го калибра или не карабин и не такого калибра? Клиенты согласно кивают, никто в этом ничего не смыслит. Да, с такими свидетелями полицейские намаются.